Часть 8. Вынуть пистолет из шкафчика и спрятать его в кармане оказалось нетрудно. Капитан вышел вниз подготовить ежа к поездке, а Кудараускас углубился в какие-то свои расчеты. Дальнейшее было еще проще. Управление скафандром оказалось автоматическим. Радмакан прошелся в скафандре по коридору и сказал капитану, что чувствует себя хорошо. В скафандре было слышно все, что говорили другие люди, также одетые в скафандры, Кроме того, можно было поддерживать связь с кораблем. Будете нашим гидом по городу, хорошо? Предложил капитан, забираясь в вездеход. Хорошо, Радмакан улыбнулся. Я даже и не надеялся, что вы захотите с нами поехать, заметил Загребен. С местным жителем куда удобней. Я боялся, что вам будет тяжело. Ничего, ответил Радмакан. Поехали. Он спешил. В любой момент, куда Раускас или Баков могли обнаружить пропажу пистолета, и тогда все погибло. В кабине ежа, устроившись сзади Бауэра и Загребина, Ранмакан незаметно расстегнул скафандр сбоку и вынул из кармана пистолет. Кабина вездехода была слабо защищена от радиации, но Ранмакан не верил тому, что доза радиации, прорвавшаяся к его телу в эти секунды, была опасной для жизни. У одного из первых домов улицы, ведущей к центру, она называлась улицей торжества, вездеход остановился. «Мы тут немного задержимся», — сказал Загребин. «Не возражаете?» радмакан не возражал. Он подождал, пока Бауэр и Загребен скрылись в узкой двери одного из домов и бросился бежать вдоль улицы, надеясь спрятаться в подъезде. Движимый каким-то шестым чувством, интуицией много повидавшего человека, капитан, входя в дом, обернулся и увидел, что Ранмакан убегает. «Ранмакан, стойте! Что вы делаете?» Капитан бросился за Ранмаканом. Он понимал, что человек без корабля, без защиты, скоро погибнет в этом мире. Ранмакан этого не понимал. Он обернулся, выхватил пистолет и в упор с пяти шагов всадил в лицо и грудь капитану половину мощности пистолета. Такого удара не выдержал даже скафандр высокой защиты. Прозрачная броня его почернела, обуглилась, и, высоко подняв от немыслимой боли толстопалые руки, капитан упал на мокрую, выщербленную ветрами мостовую. Бауэр уже стоял в дверях, второй выстрел был направлен ему в лицо, Но штурман за какую-то долю секунды успел нырнуть в проем двери, и синий дым тут же скрыл Глеба от следующего выстрела.